Иду со службы, срезаю дорогу по тропинке около почты через сугроб. Навстречу два пьяных парня, один без верхней одежды. Он резко поворачивается ко мне, зачем-то вытягивает Тоби руки и заявляет «Курить дай!». Я также резко рефлекторно поворачиваюсь и наиспокойнейшим голосом вещаю. Закорючки резко не поднимай, потому как могу с перепугу в репу засадить. Расколешься до задницы, как стеклянный, а дальше сам распадешься. После этого стихотворения в прозе я, естественно, остановился, дабы не поворачиваться спиной к ребятам. Они, не проронив ни слова, так и не закурив, Засобирались по каким-то важным делам А я Побрел с работы усталый Все живы Никто не умер Слова имели успех Я никого не съел ножечком не потыкал Да еще и никто не закурил Снизив тем самым Вероятность заболевания раком И уменьшив диаметр Треклятой озоновой дыры Если человек прочитал Гегеля, проникся его диалектикой, и это спасает ему жизнь, помогает в общении и принятии решений, что в этом плохого? Если Айкидо с его вселенской улыбкой ликвидирует конфликты и решает споры, отлично. Если это реально работает, а не есть плод самокодирования, То есть самообмана. Как можно судить об ударах головой, преподаваемых пафосным извращенцам, не умея их применять, не пройдя через то, что критикуешь, взглядом со стороны? Хм. А вот готов на пари утверждать, что вас это напугало, именно напугало, и не во внутреннем протесте пацифиста тут дело. а в том, что улыбаться и убеждать себя в эффективности улыбки безопасней и не так страшно, как учиться противостоять удару головой. Последнего можно добиться только через знание того, что же такое удар головой. Хотя вы, безусловно, имеете право на собственное, вполне интеллигентное мнение по этому поводу. Нам, колхозникам, сие знание не по умишку будет. Мы вот друг друга кулачищами, не вполне мытыми, глупцуем. Пограничные состояния – Этот тренинг, позволяющий снять ступор при работе с реальной опасностью. Более того, просто сдохнуть в петле было бы слишком легко». «Я заставляю людей бороться за жизнь. Как увижу, что уходит, так и его дубасить скаженного. Он меня больше смерти бояться будет и начнет карабкаться по этой склизкой стене. То есть научиться бороться даже тогда, когда уже почти умер. И не потому, что я его уговорил, приведя веские и логичные аргументы». а потому что бороться, кусаться, шипеть рапаться менее больно и страшно, чем пытаться скиснуть и испустить душок. Хрен у меня помрешь. С того света зубами выдеру. Есть моменты в жизни, когда нельзя, категорически нельзя думать, потому что при сложившихся обстоятельствах «Вы не имеете на это права».